глава 15 следующий день друзья встретили в отделе полиции в компании исследователя заозерского. Саша наконец узнал его фамилию, что вызвало в нем чувство огромного облегчения. Со своей стороны следователь уже знал про внезапный отлет Марины в теплые края, что положительным образом сказалось на их отношениях с Сашей. Всякий дух соперничества покинул этих двух молодых людей. Теперь они чувствовали себя в какой-то мере даже собратьями по несчастью. За ночь полиция проделала огромную работу. Прочесала весь город в поисках Януша. И теперь следователь мог похвастаться нешуточными успехами. «Мы его вычислили. Не скажу, что это было легко». Нам пришлось задействовать дополнительные ресурсы смежников. Но опасный рецидивист не может безнаказанно разгуливать на свободе. Место, где у него нора, мы знаем. Остается поехать и взять его тепленьким. Поехать удалось. А вот с остальным возникла заминка. Януша копался в частном секторе. Попросту захватил соседский с озерный дом десять и теперь упорно не желал сдаваться. Это был тот самый дом, про который Саша еще подумал, что хозяева вряд ли часто появляются тут. Они и не появлялись, чем сумел в своих целях воспользоваться Януш. За то время, что он провел, якобы охраняя участок Нины Одинцовой, у него было много возможностей, чтобы присмотреть для себя в окрестностях местечко поуютнее, чем выделенный для проживания ему и Томасу сарайчик. На участке у Одинцовой не было никаких удобств, даже электричества, а в шикарном особняке по соседству имелось все, кроме хозяев. Вот Януш этот недостаток и восполнил. Почему его до сих пор не взяли? У него при себе имеется взрывное устройство. То ли настоящая боевая граната то ли макет ее. Также, по его словам, к гранате прилагается порядочный запас то ли взрывчатки, то ли пустых ящиков с ней. Он их нам показывал, но издалека. Твердил, что в них взрывчатка. Выяснять, правда ли это, никто из штурмовиков пока что не решился. Януш мог гордиться. Для его задержания к дому стянулись серьезные силы. Но дело осложнялось еще и тем, что Харомы, оказывается, принадлежали какому-то чиновнику из прокурорских, который требовал, чтобы с его дома не слетела ни одна черепица. К тому же в доме вместе с преступником находилось двое его заложников, которых Януш с видимым удовольствием и не без удовольствия продемонстрировал полиции все в том же окне, где раньше появлялись гранаты и взрывчатка. Этими заложниками были и Русик, и несчастный Дмитрий Сергеевич Никитин, чью личину несчетное количество раз примерял на себя все тот же злодей Януш. Внучка и вдовец Нины Одинцовой находились в опасной близости как от самого преступника, так и от его арсенала. Если начнем штурм немедленно и без подготовки, он их убьет. Пока что и Русик, и Никитин были целы и сравнительно невредимы. Только выглядели они очень уж бледными, изможденными. К тому же взгляд у них был какой-то блуждающий. Они явно плохо понимали, что вокруг них происходит. «Убью!» — вопил обезумевший Януш. «И его, и ее!» Внучка и муж Нина Одинцовы равнодушно слушали его угрозы. Похоже, что они были под действием какого-то сильнейшего седативного средства. Отпустите своих родственников. Ирина приходилась Янушу по документам дочерью. Второй был его тестем. Но этот факт нисколько не смущал безумца. Убью! Всех убью! Не берите грех на душу. Не морайте руки кровью родных. Но Януш в ответ разразился таким саркастическим хохотом, что всем стало ясно. Проливать чью-либо кровь для него дело привычное. И кровь родни выглядит ничуть не хуже, чем кровь чужака. «Вздумаете идти на штурм? Взорву нас всех! И я, и родственнички, и сам дом. Взлетим так, что небесам станет жарко». «Опомнитесь!» На том свете деньги вам не понадобятся. Отпустите заложников. Не берите грех на душу. Ради денег я и родных отца с матерью не пожалел. Бабку единственную поскорей туда к ним спроводил. А этих тем более провожу. Девчонку прихлопнуть мне вообще расплюнуть. У меня на нее зуб есть. Ее мать и бабка вдоволь в свое время надо мной поизмывались. С ее матерью за обман я в свое время уже рассчитался. Теперь пришло время доченьки. И тестюшка мой вскоре за своей любезной супружницей отправится. Долго я возле нее кружил, а все-таки не выдержал. Лопнуло мое терпение, шут с ней со шкатулкой. Ни остального припасенного у Нинки в закромах добра хватит до конца моих дней. Вам ее наследство уже не увидеть. При любом раскладе вы либо отправитесь за решетку, либо погибнете. «Убирайтесь!» — надрывался этот безумец. «Я требую, чтобы вы сняли оцепление, а иначе начинаю убивать заложников. Дайте мне самолет и миллион долларов наличными. Ради денег я все это затеял, и без них я заложников не отпущу». «Вам ничего не светит!» И тут Януш показал себя во всей своей красе, заявив, «Небось не так запоете, когда я стану отрезать от этих двоих по кусочку. Нарочно буду убивать их медленно, отрезая то палец, то руку!» Сказано это было очень спокойно и деловито. Тон сильно отличался от того, что силовики слышали раньше. И как-то сразу все поняли, что Януш в состоянии привести свою угрозу в исполнение. «Как сказал, так и сделаю!» Но его откровения закончились, когда начался штурм. Длился он считанные секунды, и никто, включая самого Януша, не успел понять, что происходит. Только что он стоял весь такой гордый и властный, повелевающий миром, а вот уже ничего от него не зависит. Скрученный по рукам и ногам, жалкий и какой-то убогий, он бился, но освободиться от путь не мог. Первичный допрос преступника состоялся сразу же после задержания. Никто не хотел ждать, всем не терпелось понять, как же он дошел до жизни такой. «Это все из-за наследства госпожи Одинцовой?» «А ты думал...» — нагло оскалился преступник. «Мне нужно было убрать тех, кто стоял впереди меня в очереди на наследство. И Ирину? И ее в первую очередь. Это же ваша дочь. Никакая она мне не дочь. Юлька ее от женатого мужика нагуляла». Они с матерью уговорили меня на Юльке жениться, чтобы грех ее покрыть. Вот пусть теперь и платят. Кто должен вам платить? Обе эти женщины уже мертвы. Это я, я постарался, — захохотал Януш, который в этот момент напоминал настоящего сумасшедшего. А как иначе, ждать? Я не собирался провести жизнь в ожидании, пока Юлька себе и матери еще наследников наплодит. С нее бы сталось. Она до мужиков очень уж охоча была. Вот я и прикончил шалаву. А что делать? Сама бы она так быстро не померла. Юлька живучая была, хоть и бухала, и мужиков меняла чуть ли не каждый день. Но так она долго протянуть могла. А меня это не устраивало. Знал я, что у Нины немало всякого добра припасено. А наследница всему кто? Внучка. А при ней и я. Долго я думал, как мне к Юльке подступиться, Зато потом сообразил. У меня бабка была родная, Она мне травку одну посоветовала. На спирту ее настоишь? И нескольких капелек хватит, чтобы любого к праотцам отправить. На бабке я травку первый раз и проверил. Отлично сработала. мне понравилось. Запас травки у бабки хороший был, мне надолго хватило. С тех пор у меня проблем не возникало. Кто мне мешал, тот быстро умирал. Жаль, в последнее время травка то ли выдохлась, То ли у людей к ней иммунитет появился, не всех уже убивала. Муж Иркин, Валера, тот вот выжил, хотя, говорят, все равно инвалидом станет. Валера, это тоже ваших рук дело? А то чье же? Или вы на Никитина думали? Так он до охляка терпила. Его подставить что расплюнуть. Доля у него такая, за других терпеть. Я специально на него стрелки перевести хотел, потому что понимал, кого-то в козлы отпущение определить надо. А чем он не козел? Самый натуральный козлик и есть. Сказать честь по чести, так мне Нинкин дом не больно-то и нужен. Для меня дом всюду, куда ни приди. Если хозяева там имеются, тоже не беда. Попьют моих капелек, и прощайте, господа хорошие. «Нет, дом мне их был без надобности, и участок этот тоже не интересен. «Что же вы хотели? Деньги?» «Деньги – мусор. Тогда что?» «Камушки! Вот что я хотел бы получить!» И глаза у Януша сверкнули. «Ох, как же мне эти камушки в душу запали! Всего один разочек-то я их видел!» Но до сих пор забыть их блеск не могу. Шкатулку эту старуху куда-то быстро от меня запрятала. И сколько я возле нее круги не нарезал, Так и не призналась, где она находится. То ли и впрямь обезумела на старости лет, То ли дурой прикидывалась. Она ведь знала, кто ее дочь убил. Я сам ей как-то в этом признался. И ее пообещал тоже убить. Может, она порой об этом и вспоминала, но поделать она со мной ничего не могла. Кто же безумную старуху слушать станет?» Теперь всем стало жаль Нину Одинцову еще сильней. Бедная женщина прожила свои последние дни в настоящем кошмаре. «Значит, это вы наведывались к Нине в пансионат Тихие Зори и платили там за ее содержание?» «Чуток приплачивал», — признался Януш. «Мне это доставляло удовольствие. Вроде как старуха все время у меня под рукой. В любой момент мог прийти к ней». Все Саша угадал верно, одного не учел. Мотив преступника был глубже, чем просто жажда наживы. Янушу нравилось пугать беззащитную старую женщину, которая теперь уже ничего не могла ему сделать. Много с меня в пансионате не просили, но я платил, мне было нужно, чтобы я мог к ней постоянно наведываться. Все вокруг думали, что я ее внук. Назывался я Валерой, а внешность на себе изобразил. Так и ходил, пока не надоело. Тогда я старуху убил. «Вы ее убили, потому что думали, что настоящий Никитин вышел на свободу, и вы сможете свалить эту смерть на него?» «Угадали, но мне повезло, никто даже не подумал, что старуха не своей смертью померла». А вот с Никитиным получился облом. Он в тюрьме еще на три месяца задержался. «Пришлось и мне подождать, но ничего, я много ждал». Мог и еще чуток потерпеть Пока что я к своей конкурентке приглядывался Ирочку и ее приемные родители здорово избаловали Это я сразу понял И еще понял, что ее мужик может мне стать лучшим другом Мы с ним быстро нашли общий язык Рассказал я ему про свою стерву-супругу Выдумка чистой воды Но парень поверил А потом я ему подсказал, как ее проучить можно, чтобы она шелковой стала. Валера быстро мою идею подхватил. Достала его и Руська своими капризами и требованиями. На все Валера уже готов был, чтобы супругу приструнить. Своими руками машину Иркину испортил. Чтобы я на другое утро мог бы за ней на угнанной машинке прикатить и мою доченьку на ней увезти. Местечко укромное у меня для нее уже приготовлено было. Жаль, что Валера, муж ее, плохо себя вести стал. Запаниковал, обещал в полицию пойти. Я хоть и велел ему сидеть тихо и не рыпаться, Молый Русик его тяжелый случай, с ней дольше поработать нужно. Но все равно я понимал, что долго убеждать его у меня не получится. Нужно от парня избавляться. И вы дали ему своих капелек? Водку подмешал, но выдохлись они, похожие, не так хорошо действуют. Выжил, Валера, досада такая. Но он не единственная ваша жертва в этом деле. Были и другие. Кроме Нины Одинцовой и ее дочери Юлии, кто еще? Сеструха Никитина. Ее-то зачем? Она наследница? Детей у него не было, Жены и родителей тоже, А вот сестра была, От нее нужно было избавиться, А то она ушлая бабенка, Начала бы к моему богатству подбираться, Знаю я таких. Что Женю Никитину устранили, Это понятно, Но насчет того, что у Никитина не было жены, Тут вы ошиблись. Ну, когда-то была у него жена, все та же тещенка моя, Нинка Одинцова. Так я своими руками Никитина вдовцом сделал. Он меня еще поблагодарить должен. После Нины он женился еще раз. Это когда же он успел? Януш выглядел озадаченным. Только из тюрьмы вышел и уже женился? Или он еще в тюрьме бабу себе подыскал? Да нет, у меня стукачи на той зоне имелись. Они для меня за Никитиным приглядывали. Если бы Дима женился, то мне бы сообщили. Женился он уже после освобождения. Что же дело такое? Дима всегда бабам нравился. У меня тоже проблем с любовью бабской нет. Только не нужна мне их любовь. «На что она мне?» «А Дима к бабам ласковый всегда был. Значит, охмурил какую-то кралю. Надо же! Чуть было все дело мне не запорол. Впрочем, теперь это уже и не важно, хотя и обидно». «Это все ваши жертвы? Или был кто-то еще?» «На примете много кого держал, не успел просто». Да вот хотя бы взять, возле приемных родителей Иркиных я тоже крутился какое-то время. Собаку свою Томаса, рыжего бездельника, для сближения с ними не пожалел. Думал, что приду к ним, вроде как хозяин найденной ими собаки. Да перехитрили они меня. Уехали прежде, чем я к ним в гости добрался. Добрые люди мне сказали, что в Таиланд эти граждане лететь собрались. Ну, а туда, в Таиланд, мне за ними не полететь было. Ничего, я терпеливый, подождал бы, пока вернутся. Никуда бы они от меня не делись. Томаса вот только жалко. Томас, это ваш пес? Да, рыжий разбойник. И впервые с самого начала разговора в голосе Януша проскользнули человеческие нотки. Даже что-то похожее на нежность. «Никогда у меня собаки не было», — произнес Януш совсем другим голосом. «Я этого Томаса в приюте и брать-то не хотел, но эта дура из приюта буквально навязала мне собаку. Увидела, что у меня полпальца нет, и давай причитать, что у нее собака есть, у которой такая же травма лапы». Ну, где там у Томаса лапа без пальца, я не увидел. По-моему, отлично его врачи заштопали. Но пес он оказался славный. Я с людьми легко расстаюсь. А вот Томаса, когда оставил, так что-то вот тут затрещало. И Януш указал на левую сторону груди, где у всех нормальных людей располагается сердце. Ну, а у него, видимо, был кусок деревяшки. Что касается супружеской четы Скрябинах, то им здорово повезло. Тут уж сказать нечего. А то выпили бы капелек, как все остальные, и были бы сейчас в морге или в реанимации. А у следователя был на готове уже следующий вопрос. Мы сейчас с вами говорили лишь о той части наследников владения на Озерной 10, которая шла по линии Нины Одинцовой. Но ведь были еще дети Аристарха Кулагина. И они тоже наследники имущества. «Четверо у него детей было», — кивнул головой Януш. «Две дочери, двое сыновей». «Сыновья тоже с вашей помощью скончались?» «Нет, их водка канала. «А дочки у меня, да, на примете имелись. Ирка и Надька. Скрывать не стану». Подумывал я о них, но очень уж мизерная их доля была от общей добычи. Даже не был я уверен, что стоит с ними мараться. Про то, где может находиться шкатулка, они все равно ничего не знали. Я узнавал. Они не меньше моего хотели до шкатулки добраться, но не знали, как это сделать. Я Ирку, одну из дочек старого Кулагина, специально как-то разговорил. Она мне всю их историю и выложила. Ничего из семейной саги не утаила. И такая в ней ненависть к хапуге мачехи брызгала, что я сразу поверил, шкатулка точно у Нинки. Но сестры не представляют, как к мачехе подобраться. Но раз так, то они мне были без интереса. А убивать двух сестер из-за крохотной доли как-то мне западло даже было. И к тому же Ирка благое дело делает. Томас только благодаря ей жив остался. Ну и еще врачи, конечно, помогли. Но если бы Ирка собаку в больницу не отвезла, то никто бы ему не помог. А так выкарабкался. Псина такая. И снова в голосе Януша появилось что-то похожее на человечность. «Поживи он с Томасом под одной крышей подольше». Глядишь, мог бы из него Получиться вполне приемлемый Член общества А уж если бы с самого детства Была бы у человека собака Так, глядишь, и никакого Януша Матерого уголовника С напрочь съехавшей крышей Не было бы и вовсе Так что же вы столько людей Ради какой-то шкатулки положили Кабы люди они были С неожиданной горечью и тоской Произнес Януш «А то ведь так, шваль!» «Даже руки о них противно было пачкать!» «Лично мне все ясно», — произнес Заозерский, который вел первичное дознание, и сейчас выглядел изрядно измотанным, выслушанными признаниями преступника. «Вина задержанного совершенно очевидна. Раскаянием тут и не пахнет. Уводите его!» Но Янош сумел снова всех изумить. Каким-то образом во время допроса он сумел избавиться от наручников, которыми были скованы его руки, и когда его повели к выходу, сумел расшвырять своих конвоиров и ринуться на улицу. Ему удалось миновать всех, кто пытался его задержать. Он выскочил на улицу и бросился бежать. Единственные, кто смог бы его догнать, были собаки. И собаки появились. Нет, это не были служебные злобные псы, способные с одного укуса нейтрализовать преступника. Это были всего лишь два небольших песика. Один черно чернопегий, другой рыжий. Барон с Томасом уже долгое время находились в ожидании, когда вернется Саша, который все не приходил и не приходил, и нетерпение собак достигло предела. Когда они увидели мчащегося по дороге человека, Томас неожиданно, громко и радостно взвизнул. Он явно узнал беглеца. Пьес рванул к человеку, но ему мешал ошейник, который сдавил ему горло. Но Томас не собирался сдаваться. Он бился на привязи, извивался и добился своего. Ненавистная петля ошейника соскользнула с его головы. И свободный и ликующий Томас помчался вслед за человеком, которого считал своим лучшим другом. Барон помчался просто за компанию. Он не был привязан, потому что Саша полагался на ответственность своего питомца. Оказалось, напрасно. Под воздействием эмоций барон совсем забыл про отданный ему приказ. И вот теперь обе собаки во весь опор неслись вдоль озерной улицы и совсем не подозревали о той страшной опасности, которая уже нависла над их головами. Команда Каймана Гена уже давно вела наблюдение за этим местом. Они вычислили, где могут находиться их двуногие и четвероногие обидчики. Но долгое время не решались подойти ближе, напуганные обилием людей в форме. Расстроенные Мстители уже собирались сворачиваться. Но тут судьба сделала им поистине царский подарок. По улице огромными скачками несся какой-то неприятный тип, а за ним с лаем и рычанием неслись те самые мерзкие собаки, которых они все мечтали уничтожить. Кайман мечтал о долгой и мучительной смерти для посмевшего укусить его пса, но друзьям удалось его уговорить, и он согласился удовольствоваться расправой быстрой и мгновенной. Пристрелишь этих двух шавок, тебе сразу и полегчает. Ты же не садист, застрелишь их и все. Тем более врачи сказали, бубенцы твои в порядке, Шурик тоже не пострадал. А за шрамы можно их застрелить. Кайман постепенно внял дружным уговором приятелей. Не прошло и трех часов, как он заявил что готов отказаться от медленного умершления и согласен на быструю казнь двух посмевших обидеть его собак. Но Аленку я буду наказывать долго, мстительно шипел он. Она у меня пощады просто так не получит, а вы будете ее держать. Друзья подтвердили, что Аленку они накажут все трое, вместе и по очереди, и видео об этом снимут. На этом мы порешили, и снова стали ждать. И вот удача улыбнулась Кайману. Обе собаки оказались на расстоянии выстрела от него. «Чего ты ждешь? Стреляй! Раз, два, три!» На счет три прогремел выстрел, раздался виск, и одна из собак упала на землю. Но радость Каймана была недолгой. Рыжее мохнатое пятно почти сразу поднялось на все четыре лапы и снова припустило в погоню. «Промазал!» — Кайман перевел ствол на другую собаку. Небольшая черно-белая, она не вызывала в нем той ненависти, как рыжая. И он решил, что не станет тратить на него патроны. «Но где же рыжий пес? Где виновник его позора?» Ах, как сильно пришлось краснеть Кайману сегодня ночью, когда он демонстрировал пострадавшее место врачам в больнице. Как же громко они хохотали, как подшучивали над ним. И самое ужасное, что Кайман был уверен, кто-то из младшего персонала успел снять весь его позор на видео. И теперь оно гуляло по сети». Единственное, что могло хоть как-то спасти ситуацию, это смерть рыжего обидчика. Смерть, снятая на видео и выложенная в той же сети. Вот и он. Рыжий пес уже догнал бегущего человека и прыгнул на него. Тот вовсе не сопротивлялся. Схватил пса на руки и вроде бы даже прижал его к себе. На мгновение человек и собака замерли на месте. «Вот он, удобный момент. Лучшего и не придумаешь». И кайман выстрелил. Он сам не понял, как все произошло, но взгляд человека, держащего собаку на руках, в последний момент встретился с его взглядом. И прежде чем кайман нажал на курок, он уже понимал, что в собаку не попадет. Человек крутанулся и подставил себя. Потом он упал и больше не шевелился, а рыжий пес отскочил от него снова целый и невредимый. Но далеко он не убежал, крутился возле упавшего человека, словно пытаясь помочь ему подняться. Пса не смущало, что обезумевший от ярости Кайман палил в него, словно в мишень в тире, до тех пор, пока подоспевшие силовики не отняли у него оружие и не скрутили его самого. А пес всё еще тыкался носом в тело лежащего на земле человека, скулил и трогал его лапой, словно проверяя, спит тот или чего. Кто-то из силовиков подошел к Янушу, отогнал от него пса, потом прикоснулся к шее упавшего и диагностировал. Кончено, сдох. А рыжий пес все не уходил. Повизгивая от отчаяния, он лизал руки и лицо своего человека. И длилось это до тех пор, пока его не увели силовики. Но пес не очень-то их слушался. Вырвался, искаля свои желтые зубы, носился кругами возле каймана. Всем своим видом показывая, что он не против вцепиться к айману еще в какое-нибудь сдобное место, Кайман верещал от страха, прикрывая свой и без того уже пострадавший пах. «Томас, ко мне! Стоять, Томас!» К счастью, собаку вскоре увели Аленка с ее новым приятелем. А иначе Кайман мог попросту свихнуться от злости. На мгновение Гена даже почувствовала что-то вроде признательности к Алене и ее парню, которые заставили рыжее чудовище скрыться с его глаз но чувство это длилось ровно одно мгновение, а затем его вновь захлестнула волна ненависти и злости, к которым присоединялся еще и страх. Месть не удалась. Вместо рыжего чудовища он застрелил человека. И по мере того, как Гена обдумывал свое положение, его все сильнее тянуло заплакать. В итоге он и впрямь разревелся и ревел белугой до тех пор, пока в отделении не примчался его дорогой папочка, который избавил чадушку от новых неприятностей под домашний арест. И нога Каймана украсилась электронным браслетом. Отныне все его перемещения вне дома были под запретом. И если бы он попытался выйти в город и преследовать своих обидчиков, то в первую очередь пострадал бы уже сам.